26 У пола выдался хороший день она только что показала одной заинтересованной паре совершенно очаровательный особняк в двух шагах от Йоркского собора и была уверена что в течение 48 часов они придут на второй просмотр или возможно предложат свою цену. Особняк был редкостью для йорка в георгианском стиле красиво отреставрированный сюда можно сразу въезжать. Ключи всё ещё позвякивали у неё в кармане. Она собиралась отвезти их в офис на следующий день, когда Пола шла следом за официанткой в белой форме и за своей матерью вниз по лестнице в нижний зал ресторана у Бетти, где они с Джинни договорились выпить чаю и пообщаться. Да, она снова сбежала с работы на час раньше. И нет, она не испытывала ни малейших угрызений совести. «Я не могу поверить, что твой брат оказался на такое способен». сказала Джинни, после того, как они сделали заказ, уютно устроившись за столиком на двоих, в окружении деревянных панелей и мягко сияющих настенных ламп. Их посадили рядом с шумной семьей с тремя маленькими детьми. Они только что побывали в музее викингов и настаивали на том, чтобы не снимать шлемы за столом. Это я Джонни, разумеется. Стыд ты, позор. Каков наглец. Позвонить мне из Эдинбурга и объявить, что он влюблен в эту... эту девушку. «Ради всего святого», — сказала я ему, — «возьми себя в руки и прекрати вести себя, как законченный кретин». «Ты ему так сказала?» — уточнила Пола, стараясь не захихикать при мысли о том, что мать устроила Джону одну из своих легендарных головомоек по телефону. «Даже когда тебе уже сорок, трудно не испытывать удовлетворения, когда родители отчитывают твоего брата. Особенно если этот самый брат всегда был самопровозглашенным золотым мальчиком». Пола сразу вспомнила своих сыновей. Каждый из них всегда радовался, когда другой попадал в неприятности. «А я хорошо себя вел, мама?» Обязательно раздавался торжествующий вопль. Поле очень хотелось тоже так завопить, но она сумела сдержаться. «Да, именно так я ему и сказала. Хуже того, я успела выпить Шерри, поэтому дала волю эмоциям. Во что с его точки зрения он играет, а?» «Грязный старик, вот кто он такой, крутит роман с молоденькой девушкой. Это отвратительно». Вдруг бы Джинни задрожали. «Как он смеет портить жизнь моим внукам? Безусловно, он мой сын, мой первенец, и, разумеется, я люблю его всего до последней клеточки. Но так поступить, так себя вести... Мы с отцом его так не воспитывали. Мне за тебя стыдно», — сказала я Джону. «Ты не тот сын, каким я тебя считала». Джинни выглядела очень расстроенной. И Пола почувствовала себя неловко из-за того, что так глупо фыркнула от смеха. «Печально», — согласилась она. «Дело даже не в том, что эта девушка так молода, а в том, что Джон смог так обойтись с Робин и с детьми. Что это за игры?» «Бедная Робин», — воскликнула Джинни. «Не знаю, как мне поступить, заехать к ней или нет. Вдруг Робин не хочет больше иметь ничего общего с нашей семьёй». «Думаю, она хочет», — ответила Пола. «Уверена, она оценит, если ты к ней заглянешь. Более того, Робин и сама волновалась, что мы от неё отвернёмся или что-то в этом роде. Бросим её, как это сделал Джон». «Она так сказала?» Джинни пришла в ужас. «Откуда такие мысли?» «О, спасибо», — поблагодарила она официантку, которая принесла им поднос с чаем. «Красота! Боже, как же я скучала по чаю, пока была в отъезде. Чай за границей — это совсем не то». Он не так хорош они принялись разливать чай по чашкам и разбавлять молоком когда пола решила задать главный вопрос как у вас дела с папой спросила она снимая миндаль с верхушки скона толстый плут и отправляя орех в рот каково тебе было вернуться к нормальной жизни ты говорила что он несколько раз помыл посуду и даже приготовил омлет с сыром Джинни улыбнулась краешком губ намазывая сливочным маслом булочку «Вчера утром Гарри даже принёс мне завтрак в постель», — ответила она. «Честно говоря, не знаю, что ты ему сказала, но он стал очень много помогать по дому. Что же до наших отношений? Мы над ними работаем. Мы поговорили...» — не замялась, как будто была не в силах произнести эти слова. а его романе на стороне и об этой женщине, которая называет себя его дочерью. Я почти уверена, что она и есть его дочь-мама». — мягко сказала Пола. — И мы просто пытаемся это принять. Гарри может бесконечно повторять, как ему жаль, но в конце концов это надоедает, поэтому я сказала «ладно» и «неважно» и «все в этом духе». Но дело в том, Пола. Дети за соседним столиком принялись упить друг друга по шлемам пластмассовыми мечами, и Поле пришлось нагнуться к матери, чтобы услышать. «Да?» «Дело в том», — повторила Джинни, внезапно закрывая лицо рукой, как будто ей стало стыдно. «Ты будешь считать меня ужасной женщиной. Но я и сама не слишком хорошо вела себя в отпуске». «Прекратите немедленно!» — прошипела женщина за соседним столиком, отобрала мечи у детей и спрятала, чтобы они их не достали. Поле всегда нравилось видеть в общественных местах непослушных детей и вышедших из себя родителей. После такого она всегда выше оценивала собственные материнские способности или их отсутствие. И тут до неё дошёл смысл слов матери. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Пола. «Что ты сделала?» — продолжила она, не получив ответа. «Мама!» — Джинни вздохнула. «Я хорошенько повеселилась. Назовём это так», — призналась она, потягивая чай. «Возможно...» Её рука дрожала, когда она ставила чашку на блюдце. «Возможно, веселья было слишком много». «Вот это да». Поле не понравились слова матери. Только бы мама не решила признаться в том, что занималась безудержным сексом по всей Мадейре. «Ты сказала слишком много веселья», — осторожно начала Пола. Мысли у неё путались. «Ты же не...» «Мама, ты же не завела роман сама, нет?» После ужасного для полы молчания Джинни медленно покачала головой. «Нет, но я хотела это сделать», — проговорила она чуть слышно. «И я могла бы это сделать, если бы...» Для Джинни этот разговор был мучительным. «Если бы мужчина не оказался джентльменом». «Мама!» — Пола чувствовала и тревогу, и любопытство. «Но ты же ничего не сделала, так что...» «Я слишком много выпила». «Вела себя, как глупая школьница. Сделала дурацкую прическу, которая мне совершенно не идёт», — подавленно сказала Джинни, щёлкнув пальцами по кончикам волос. «Ну и что? Ты была в отпуске? Дай себе передышку!» — воскликнула Пола. «А волосы отрастут, если ты не в восторге от стрижки». Она уже была готова заговорщически нагнуться к матери и спросить, горячим ли был упомянутый джентльмен, как сделала бы с подругой, но вспомнила трагическое выражение на лице отца в последние недели. Поэтому вместо этого она сказала. «Я так понимаю, папа об этом не знает». Джинни побледнела, несмотря на загар. «Боже, нет, я не собираюсь ничего ему говорить. Я просто хотела облегчить душу, признаться в моей испорченности. Надеюсь, ты не против». «Честно говоря, ничего не произошло, если не считать того, что я выставила себя дурой, вела себя как глупая старуха». «Никакая ты не глупая старуха», — возразила Пола. «Послушай, мы все совершали безрассудные поступки, о которых сожалеем. Просто мы все люди». «Теперь ей стало жаль маму, у которой дрожали губы». «Не волнуйся», — сказала она, похлопывая Джинни по руке. «Ты же знаешь, что я умею хранить секреты». «Спасибо, дорогая. Как бы там ни было, теперь я больше не могу сердиться на твоего отца», — джинни вздохнула. «Ведь теперь я знаю, что такое искушение, и поддаться ему легче, чем ты думаешь». Она состроила виноватую гримассу и отщепнула маленький кусочек булочки, словно настоящая кающаяся жена. Но долго это не продлилось. Глаза Дженни заблестели, и образ кающейся жены испарился. «Это было так весело!» «Флиртовать с красивым мужчиной», — призналась она, наклоняясь к дочери. «Хотя я и флиртовала-то чуть-чуть. Мама!» Я чувствовала себя проказницей, потому что никогда ничего подобного не делала. И я снова почувствовала себя женщиной, очень дерзкой. «Боже мой, я была другим человеком, вот что я тебе скажу!» «Мама!» — снова воскликнула Пола, едва не подавившись с коном. Прошу тебя, я не уверена, что хочу это слышать». Дерзкая, ну надо же, что в неё вселилось «Прости», — сказала Джинни, хотя она явно ни о чём не жалела. «Не беспокойся, отныне я буду флиртовать только с твоим отцом. Но ты считаешь меня ужасной? И если так, как, по-твоему, ты сможешь меня простить за это?» Пола посмотрела на свою мать с загаром цвета красного дерева. и сочла короткой стрижкой и улыбнулась Ты не ужасная», — заверила она Джини. С моей точки зрения прощать нечего. Пола приложила палец к губам. Держу рот на замке. Разговор перешёл на более весёлые темы. Ближе к вечеру Бане должна была выйти из больницы, и что ещё лучше, они с Дэйвом собирались весной пожениться. Свадьба. Ну разве это не прекрасно, воскликнула Джини, в восторге хлопая в ладоши. Потом они обсудили подробности чаепития, в честь дня рождения Льюка, до которого оставалось два дня. И то, уверена ли Пола, что готова в этот раз принять гостей в своём доме. Да, Пола была уверена. Её мама многие годы была замечательным капитаном корабля Мортимеры, но теперь пришла очередь Полы встать к штурвалу. Разговор о празднике напомнил Поле, что она так и не купила подарок Льюку. Вот что значило работать в центре города, когда все магазины под боком. Она воспринимала их как само собой разумеющееся и всегда в панике покупала подарки в последний день перед Рождеством или Днём Рождения. Но в этот раз ей повезло. Когда они с матерью расстались, напившись чаю и наевшись сконов, на телефон Полы пришло сообщение от мэта. Это было фото, на котором он позировал с электрогитарой в музыкальном магазине. «Подойдёт?» для подарка. Власило подпись, Пола улыбнулась. Муж иногда просто читал её мысли. Классно, напечатала она в ответ. Но так как слова матери о флирте всё ещё крутились у неё в голове, и её накрыло тёплое чувство к Мэту, она тут же отправила ещё одно сообщение. Идея для подарка тоже неплоха, и добавила подмигивающий смайлик. В следующую секунду её телефон зазвонил. Так я её покупаю, «То есть это нам немного не по но льюку гитара понравится», — сказал мэт, А потом глуповато добавил. «И мне она очень нравится. Сыграл в магазине отрывок из песни «Stay Away to Heaven». Думаю, продавец был впечатлён». «Я удивлена, что он не попросил тебя войти в состав его музыкальной группы», — Пола закатила глаза. Ключи от дома, которые она показывала клиентам, звякали в её кармане при каждом шаге. Неожиданно ей в голову пришла совершенно сумасшедшая идея. Возможно, не только её мама может быть дерзкой. «Значит, и тоже в городе», — задумчиво произнесла она, вспомнив толстый мягкий ковёр в гостиной роскошного особняка в георгианском стиле. «А ты хотел бы заняться кое-чем не слишком пристойным?» «С тобой всегда?» — сразу ответил мэт «О чём мы говорим?» «Ты купи гитару», — сказала Пола. зная, как легко его отвлечь. «А потом встретишься со мной». Она продиктовала мужу адрес особняка. Её пальцы обхватили ключи в кармане. «Ну и кто теперь ужасный? За такое её могли бы уволить, узнай кто об этом. Ну и чёрт с ним. Иногда стоит нарушить правила, чтобы немного повеселиться». Мэтт присвистнул. «О, Лабрент», — сказал он. «Я думал, что не дождусь этого дня». «Ты хочешь, чтобы я спел тебе сиренаду в пустом роскошном доме? Ты об этом говоришь?» «Я имею в виду кое-что куда более непристойное», — ответила она, понизила голос и заговорила с придыханием. «Поторопись, я буду ждать». Потом полуускорила шаг, чувствуя себя отчаянно смелой. «О боже, неужели она действительно собирается сделать это?» «Да, именно так». Не успела она убрать телефон обратно в сумочку, как он снова зазвонил. «Только не говори мне, что ты пошёл и купил гитару ещё и себе!» Со смехом сказала Пола, решив, что это перезвонил мэт Повисла пауза, а потом в трубке зазвучал незнакомый голос. «Простите, это телефон Полы?» «Тьфу ты, это, вероятно, клиента, она выставила себя дурой, не слишком профессионально». «Это вы меня простите, да, это я». Она попыталась придать голосу серьёзность и деловитость. «Привет, Пола», — сказала женщина. «Это Фрэнки».